Глава 34. Король подошёл к окну. Там за ним вершила свой круговорот влажная ветренная предвечерье. Ветки клёна тянулись к окнам королевского замка, не ведая, что это аудиенса и им явно не по рангу. Впрочем, я выслушал его и тогда, когда полковник только-только вернулся из Франции, а Ливи берку удивился, прозвучало как оправдание. К сожалению, Это произошло несколько позже, чем сюда успел дойти слух о его сговоре с принцем де Конде. Ветки промерзшего клёна тянулись к лейку короля, побуждая в нём нечто земное и обыденное, давно вытравленное из души и из выражения лица, высокомерным этикетом да особым воспитанием его величества. Удивляет, что он сумел дойти подозрительно быстро. Но подозрительность эта вполне сравнима с подозрительностью переговоров между полковником и принцем де Конде. Короли, как и дипломаты, тоже умеют хранить тайны. Тут Владислав впервые ухмыльнулся. Ему самому показалось забавным, что он ещё в чём-то пытается заверить своего гостя. Поскольку и для королей важно знать истину. Понимаю. Ты всё же был сговор, слово короля и дворянина, что на моё благосклонное Как вы помните, отношение к Хмельницкому ваша откровенность не повлияет. Вы поставили меня в сложное положение. Смею предположить, что вы сами себя поставили в такое положение, выступая в роли посредника в столь странной интриге, завязавшейся между двумя королевскими дворами. Дело даже не в том, что вынужден свидетельствовать в этом сложном деле, а в том, что мне не пришлось быть свидетелем их переговоров. — Не сомневаюсь. Будь вы свидетелем, все выглядело бы проще. Оливий Берг не понял его. — Вас просто-напросто испытали бы пытками, и вы выложили бы все, что знаете. Теперь он рассмеялся более искренне, как бы давая понять. — Шутка. Королевская шутка. — А что мешает вам отдать меня своим молодцам сейчас? — Вы не являлись свидетелем, а потому ваши показания не будут иметь веса. И потом, почему вы считаете, что с палачами нужно быть откровенным, а королю, которому явились со столь деликатным поручением, обязательно нужно лгать? Оливеберг тоже улыбнулся. Теперь они поняли друг друга. Кое-что было, конечно. Не сговор, а всего лишь попытка его, предпринятая принцем де Конде. Для Хмельницкого, очень плохо представлявшего себе, что вообще происходит в этой далекой Франции, И каковы амбиции членов королевской семьи, она оказалась полной неожиданностью, тем более что Хмельницкий вряд ли понимал, какова может быть его услуга в этой авантюре. Если в какие-то минуты полковник и поддакивал принцу то исключительно из вежливости, хотя несомненно поддакивал, но то, что принц де Конде не прочь был бы занять польский престол, как впрочем и ваши богопомазанные братья, так ведь и для вас не тайна. Почему все они так торопятся, ударил кулаками по подлокотнику Владислав, и почему так безаглядно торопят меня? И если это и вопрос, то не ко мне, оградил себя от диспута на эту тему Оливерберг. Не успеет один правитель зайти на трон, как десятки претендентов уже завистливо посматривают на это, самим богам якобы предназначенное им место, забывшись Король вновь грохнул кулаками по подлокотнику, или ж тогда вспомнил, что он не один, и что в его ситуации предаваться риторическим возгласам не пристало. Спасибо вам за вашу правду, господин Элвеберг. Для меня важно было знать, насколько этот слух верен, как важны были ещё кое-какие детали их встречи. Но понадобилось мне всё это не для вершения суда над Хмельницким, смею предположить, ваше величество, У нас было много откровенных бесед с полковником. Не хотелось верить, что он способен предать меня. Я знаю намного больше того, что сказал Охмельницком, и позволю себе заявить, вы вполне можете положиться на него, как на союзника. Да, — оживился король, но, вспомнив, что заниматься поиском союзников ему сейчас совершенно не ко времени, сразу же угас. Вот это и важно было знать». Вновь сожалею, что сумел доставить письмо лишь после того, как вы соизволили принять у себя полковника Хмельницкого. Попытаюсь сделать всё возможное, чтобы среди ваших союзников оказался и король Швеции. Существует решение высшего порядка, влиять на которое не позволитено даже послам. С убийственной резкостью отреагировал Владислав IV, решительно возвращаясь к своему креслу за столом. Аливаберг заметил, как на скулах его соиграли желваки. Неприязнь, зарожденная к шведскому королю Карлу, ещё и Ватсон Сигизмундом III продолжала быть главным препятствием к тому, чтобы Владислав снизошёл до признания герцога Карла Зюдерманландского в качестве короля. Дело в том, что отношения со Швецией были расстроены Сигизмундом III самым жёстким образом объявлением ей войны. Это решение было вызвано тем, что после смерти своего отца, шведского короля Иоанна Вазы, Сигизмунд III провозгласил себя шведским престолонаследником и добивался признания себя в качестве короля объединённого государства Польши и Швеции. Но до решения этого вопроса в стране правил его дядя, герцог Карл Зюдерманландский, который тоже решил владеть престолом, и был поддержан знатью страны и народом, не желавшим видеть на своём престоле католика иезуита Сигизмунда III. Но как развивались события дальше, известно сейчас любому знатоку истории. Борьба этих претендентов за трон продолжалась около 16 лет. В конце концов, шведский сий избрал королём герцога Карла, и Польша долгое время оставалась единственной страной, не признавшей это решение. Впрочем, всё это уже дела минувших дней. Теперь же шведский посланник понимал, и их встреча достигла такого момента, когда он обязан сделать то единственное, что ему предоставлялось сделать: нижайше поблагодарить короля за аудиенцию и столь же нижайше откланяться. Возможно, он так и поступил бы, если бы не предстал сейчас в роли посланника шведского короля. Хотя в просьбе об аудиенции Граф Дебрежи на это обстоятельство не нажимал. Я всего лишь подумал о том, что первые шаги мог бы сделать король Швеции Карл. «Герцог Карл», — нерешительно возразил Владислав IV, — скорее это было даже не возражение, а ворчание, больше рассчитанное на успокоение собственной гордыни. И для этого достаточно пробудить в его душе обычные родственные чувства. В конце концов... Два родственника могут встретиться конфиденциально или хотя бы обменяться письмами без королевских печатей, и при этом обязательно обсуждать весьма сложные взаимоотношения между католической и протестантской церквами, оставив их проблемы священнослужителям, кое им они более понятны. С чем никак не мог согласиться мой благословенный Богом отец, неожидно проворчал король Ему не давала покоя мрачная слава Филиппа II. Филипп II Испанский, из рода Габсбургов, король Испании, под короной которого в конце XVI-го, начале XVII-го века находились Австрия, Италия, Венгрия, Бургундия, Чехия, и который по существу главенствовал в Западной Европе, известен своим крайне иезуитским фанатизмом. Именно при нем было введено иезуитское аутудафе, То есть сожжение ретикув на инквизиторских кострах, омрачившее всё европейское средневековье. Я бы высказался вещи, если бы Сигизмунд III был всего лишь королём, а не моим отцом. И скромности, и уважения к отцу-правителю, Оливерберг промолчал. Ему ли быть судьёй в философском споре сына с отцом, тем более что у бани короли, прежде чем приблизиться к шведскому двору, Я основательно ознакомился с его прошлым, и мне совершенно понятно всё то, о чём вы столь сдержанно молчите. Уверяю вас, что попытаюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы отношения между правителями, он умышленно избежал слова королями двух столь великих держав стали более понятными всей остальной Европе. Де да вы прирождённый дипломат, вынужден был признать король, но о Швеции потом. Хмельницкий Насколько нам известно, Скоро вновь прибудет в Краков. У него всегда и сабли, но не хватает дипломатов. Постарайтесь встретиться с ним прежде, чем он предпримет такие шаги, после которых решать что-либо дипломатам будет уже невозможно, и тогда за дело возьмутся генералы, что по существу погибельно для любого дела, вынужных Хмельницкому, так же, как он нужен вам и вашему королю. Оливий Берг был немало удивлен рассуждениями Владислава IV о делах генералов, ибо знал, что все короли мира всегда больше уповали на генералов с их саблями, чем на дипломатов. А знака признал, что совет встретиться с Хмельницким является истинно королевским. Но, советуя это, словно бы вычитал его мысли Владислав IV, «я помню, что вы все же византиец, точнее грек, и мне вовсе не хочется» чтобы ваша дружба с Хмельницким на самом деле перешла в дружбу Карла X с запорожским казачеством, что в Польше было бы воспринято слишком болезненно. Алиберг немного помедлил с ответом, не мужен признаться, что в связях с полковником Хмельницким вид троски именно такой дружбы шведской короны с запорожской сечью, которая, конечно же, приобрела бы антипольский характер. Позвольте заверить ваше величество, что и в этом случае я постараюсь остаться дипломатом.